Глава 117. «Нет никаких сомнений в значении нанесенных увечий», — приступил сразу к делу отец Кросс без лишних разглагольствований, за что Эрван был ему искренне признателен. «С точки зрения магии Йомбе, они обладают мощным смыслом. Глаза, прежде всего. Допустим, что убийца рассматривал тело как ритуальную статуэтку. В таком случае он открыл ей глаза, чтобы через нее увидеть иной мир». Это решающий момент, потому что подобный переход может осуществиться только один раз. Через глаза Нконди убийца проник в мир духов. Эрван старался как мог приноровиться. Простым касанием кнопки мобильника он перенесся в потусторонний мир колдунов Инганга. А язык? Другой характерный символ. В обиталище духов язык отождествляется со словом, с магическим заклинанием — Поэтому очень часто статуэтки высовывают язык, чтобы продемонстрировать свою силу. Вспомните, Нганга сосет гвозди и осколки, прежде чем вонзить их в фетиш. Слюна усиливает просьбу целителя и... Кросс, кажется, забыл, что речь шла прежде всего о том, чтобы понять ритуал убийцы. «А конкретнее», — прервал его Ирван, — «зачем вытягивать язык через рану на горле?» «Я не могу сказать вам точно...» Но совершенно очевидно, что убийца разделил с жертвой некий магический момент, очень насыщенный. Он рассчитывал на нее, чтобы получить подсказку относительно того, что ему делать дальше. Это фетиш, который символически будет облизывать каждое его действие, поддерживать все попытки скрыться и не даться вам в руки. Это рана – форма усиления колдовства. Нанесенные увечья сделали его мощнее – «Отныне фетиш наделен даром видения и речи, глаза и слова, две сверхвласти духов». Все это звучало совершенно дико, но шестое чувство копа подсказывало, что убийца, будь то фарабой или кто другой, подчиняется именно этой логике. «Придется вести преследование в среде его верований, как поступил в свое время отец, вогнав себя в состояние созвучное безумию человека гвоздя». «Антиколдун вернулся!» — воскликнул миссионер. Казалось, эта новость привела его в состояние экзальтации, но Ирван был не готов разделить его энтузиазм. Нет, он точно не будет плясать на останках Одрия. «И не забудьте еще», — продолжил Эднолок чуть спокойнее, «что именно жестокость нанесенных ран определяет ярость конди Чем глубже разрез, тем ужаснее будет реакция фетиша». Здесь убийца стремился вызвать самый страшный гнев. Особенно эта процедура с глазами, она редчайшая для скульптурной традиции Йомбе. По сути, она означает провокацию духа в его самом священном укрытии. Эрван вспомнил об одном из необычных обрядов Нганга. Оскорбляя свою статуэтку, плюя на нее или втыкая ей в бока гвозди, они пробуждали внутри ее дух. Они называли это «вбить месть». Невозможно усомниться в намерениях, Фарабо. «Убийца вступил с вами в смертельный поединок», — заключил Кросс. «Другого противостояния не будет». Кроме шуток, все это до ужаса полно совпадало с Фарабо и его ненавистью, лелеемой больше сорока лет. «Спасибо, святой отец. Я...» «Погодите, вы мне прислали и другие фото, минконди вылепленные из грязи». «Верно. Я вас слушаю». Не могу сказать ничего особенного о самой скульптуре, кроме того, что ее автор хорошо знаком с традицией Йомбе. Предполагаю, что вы сделали анализ грязи. Эрван об этом не подумал, слишком поглощенный пробами ДНК и загадочными таблетками. «Все еще в процессе», — на всякий случай сказал он. «А что?» «По-вашему, где подозреваемый нашел такую грязь?» «В саду рядом с его укрытием». «Там есть какой-нибудь источник воды?» Перед глазами Ирванов встал пруд, примыкающий к дому в Луфсиене. Он еще чувствовал, как его подошвы погружаются в грязь, пока он раздает указания своим войскам. Да, пруд. Можно поспорить, что Нганга брал материал именно в той воде. Почему? Там гнездятся духи мертвых. Это место их пребывания. Если вылепить Нконди из такой грязи, он получит устрашающую власть — Отныне ваш подозреваемый использует оружие массового уничтожения. Благодарю вас, святой отец. И последнее. Я послал вам свои документы простой бандеролью и... Какие документы? Фотографии нашей миссии в Лантана в 70-е годы. Кросс реально начал раздражать его со своими архивами. Эрван поблагодарил его еще раз и повесил трубку. Шаги позади. Лаик. Ты чего притащился? Я же сказал тебе, Гаэль послала меня куда подальше, она хочет остаться с Мэгги. Эрван вздохнул. В руке новая вибрация, на этот раз Тонфа. — У меня кое-что есть, — запыхавшимся голосом сообщил коп. — Прямо с пылу жару. Мне пришло в голову, а не было ли у Барер других квартир в Париже, где мог бы укрыться наш говнюк? — И что? — Не было... Но тут я подумал о прачечных. У Изабель должны были быть адреса химчисток их семейного предприятия. Это ж столько возможных укрытий. А он не дурак, наш Тонфа. Инстинктивно Ирван почувствовал, что мысль стоящая. Я посмотрел список тех, которые расположены в эль франс в основном промышленных комплексов, где можно затаиться. И буквально на третьем номере я такой нашел». В Женвилье огромный центр, который обрабатывает больничную одежду. Вот уже два дня как техники замечали кое-какие странности, как если бы там поселился бродяга. Замки не взломаны? Нет. Они предупредили полицию?» Тонфе дал короткий смешок. «Половина их парней наверняка нелегалы. Там, похоже, одни китайцы. Браво, фирма «Даманш». «А с какой стати они тебе все выложили?» Я сказал, что мне плевать на их проблемы с видом на жительство, что я из Угро, и это произвело на них впечатление, но заодно еще больше перепугало. Они дозрели, готовы разрешить нам обыскать их заведение. Поехали? Эрван задумался. Пан или пропал? Или это банальный бомж, который ищет, где потеплее? Или они обнаружат монстра? Время утекало, а у него не было никаких новостей об операции, целью которой было отловить беглеца. Терять нечего. «Двинули», — отрубил он. «Только ты и я». «Ты уверен?» «Я могу там быть через полчаса. Пришли мне точный адрес. Главное, чтобы тамошние ребята продолжали работать, как ни в чем не бывало». Он уже собрался кинуться к машине, как вдруг понял, что Лаик не сдвинулся с места. «Вы его нашли, да?» — спросил младшенький. «Мне надо поехать глянуть. Я еду с тобой. Сдурел, что ли? В жизни не возьму тебя на операцию. Ты же... Ты не понял, Рван? Это история — семейное дело. Если это очередной кокаиновый бред, я... Я чист уже месяц». Рван на мгновение заколебался, потом одним движением разблокировал дверцы. «Если ты высунешься из машины, я сам тебя прикончу».